целью вдохнуть при помощи духовной эманации в неодушевленный предмет жизненную силу верующего. Сообщенный предмету жизнь поддерживается ежедневными ему поклонениями. В сущности он питается сосредоточенной на нем концентрацией мыслей. Если этой питающей силы ему начинает не хватать, Живая душа в нем чахнет и гибнет от истощения. А предмет снова превращается в мертвую материю. Последняя, одна из причин, почему индусы считают грехом прекращение ежедневного служения уже одухотворенным изображением богов, за исключением тех случаев, когда даруемая им жизнь ограничена рамками особой церемонии. В таких случаях по окончании обряда их считают покойниками и с большой пышностью погребают в водах священной реки. Тибетские мистики оживляют свои килгхоры аналогичным способом, но не с целью сделать их предметом поклонения. Материальное изображение килгхора после определенного периода упражнений когда он уже сделался совершенно умозрительным образом, убирают. привожу описание одного из самых употребительных для этого периода тренировки упражнений, выполняемого при посредствия материального килк хора или без него вызывает воображений образ божества. Сначала созерцает только этот образ. Затем из тела божества возникают другие формы. Некоторые из них идентичны по образу. Другие отличаются друг от друга и от первоначального образа. Этих созданий часто бывает 4 Но при некоторых видах медитации они исчисляются сотнями. Чаще их бывает неисчастливым множеством. После того, как эти разнообразные божества, окружающие центральную щегуру, станут очень отчетливыми, они должны мало-помалу снова одна за другой раствориться в ней. Она опять оказывается в одиночестве и затем начинает расплываться. Первыми исчезают ноги, и таким же образом медленно и постепенно рассеивается все тело. Наконец исчезает голова, и от всей фигуры остается только точка. Она может быть темной, цветной или ярко светящейся. Учителя в мистике связывают с этой особенностью степень духовного развития ученика. В конце концов, точка приближается к погруженному в медитацию ученику и входит в него. Тут тоже надо заметить, какой частью тела точка поглощается. За этим упражнением следует период медитации, И затем точка выходит из тела нажорпа, причем нужно повторить указанные выше наблюдения. Некоторые учителя указывают ученику, в каком месте точка должна слиться с его телом и снова появиться. Обычно это место находится между бровями. Другие наоборот советуют не стараться направлять ход развития иллюзии, и ограничится только ее наблюдением. Или же наставник рекомендует тот или другой из этих методов в соответствии с преследуемой целью. Выделившись из тела ученика, точка удаляется, превращается в головку, затем появляется все тело, из тела возникают другие формы, снова поглощаемые центральной фигурой. фантазмагория опять разворачивается в том же порядке, повторяясь столько раз, сколько мистик сочтет полезным. В других упражнениях воображение возникает образ лотоса. Он раскрывает лепесток за лепестком, и на каждом из них восседает бодхисаттва.